Глава 9 Мы уже едем домой, как вдруг они появляются, словно по волшебству, летят огромным клином, растянувшимся через всё небо. Папа сразу их замечает. «Кликуны!» — выдыхает он. «Поехали за ними!» Мы едем под птичьим клином по кольцевой дороге и стараемся понять, куда они направляются. На некоторое время мы теряем людей из виду, когда они летят над полями, по которым мы не можем проехать. Папа чертыхается. «Перехватим их с другой стороны», — бормочет он. Он резко уходит на разворот и мчится уже в противоположном направлении. Проезжая мимо больницы, мы уже значительно превышаем скорость. «Осторожней, пап!» — говорю я. Но он только прибавляет скорость и смотрит при этом в небо, чтобы разглядеть птиц. Решительно сворачивает налево на проселочную дорогу. «Они садятся вон на том поле!» — кричит он. Мне приходится вывернуть шею, чтобы посмотреть на небо через лобовое стекло. Птицы кружатся в воздухе, начинают снижаться. А там вообще есть озеро? Понятия не имею. На папином лице теперь ни следа бледности. Он прямо светится от волнения. Я подпрыгиваю на сиденье, когда мы несёмся по ухабистой и грязной дороге. Папа не снижает скорости. «Мы нашли стаю Айла», — говорит он. «Может быть, теперь они будут зимовать здесь?» Я слегка усмехаюсь, подтрунивая над его одержимостью. «Пап, ты сошёл с ума». Мотор рычит, машина подскакивает на ухабах, и вот мы добираемся до подъездной дорожки у какого-то дома. Папа останавливает машину у живой изгороди. На низкой калитке табличка с изображением тропинки и стрелкой, указывающей путь вокруг поля, как раз к тому месту, где сейчас кружат лебеди. Папа выскакивает из машины быстрее, чем я успеваю отстегнуться. «Давай скорее!» — кричит он, хватает фотоаппарата и запихивает его в карман. Прижав к себе бинокль, он перепрыгивает через калитку. Я неуклюже перелезаю следом. Нога где-то застревает, но, выбравшись, бегу за папой через поле. Он уже далеко впереди, так что я прибавляю шагу. Кажется, ветер подталкивает меня сзади. Как и папе, мне хочется подобраться поближе к лебедям. Там, где они опускаются, не видно никакого водоёма. Может быть, это просто поле, где они иногда пасутся. Я перепрыгиваю через коровью лепёшку. Изо всех сил стараюсь бежать быстрее. Папу не догнать, он несётся со скоростью света. Но я всё равно чувствую себя прекрасно. Бегу за ним, солнце красиво опускается к горизонту, лебеди садятся на поле. А потом случается это. Папа падает. Прямо на моих глазах. В первый момент мне кажется, что он просто попал ногой в кроличью нору или что-то вроде того. Но он не встаёт. Он так и лежит там, и я даже не вижу его за небольшим холмиком. Он не издаёт ни звука. «Папа!» — кричу я. «Папа!» Но он даже руку не поднимает. Тогда я припускаю вовсю прыть. Спотыкаюсь о пучок травы и чуть не падаю. Кроссовки скользят по грязи. Но я все-таки добираюсь до папы. Он лежит на боку и держится за грудь. И как-то странно дышит. У него на лбу выступил пот. «Что с тобой? Что случилось?» Я опускаюсь рядом с ним, щупаю его лоб. Вижу, как широко раскрыты глаза. Он слегка качает головой и приоткрывает рот, но не может ничего сказать. Только хватает ртом воздух, как будто кто-то наступил ему на грудь. Я беру его за руку. Пальцы ледяные, кончики посинели. Он сжимает мою ладонь. Другую руку я кладу ему на грудь. «Здесь болит?» — спрашиваю я. «Это сердце?» Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы, и все передо мной расплывается. Я не знаю, что делать. Представляю, что совсем рядом, под моими пальцами, его сердце бьется слишком быстро и сильно, словно хочет прорваться через ребра и кожу, словно может взорваться. «Что с тобой?» Папа слегка поворачивает голову. Он снова открывает рот. Глаза от усилия наливаются кровью. Я шарю у него в карманах в поисках телефона, но нахожу там только фотоаппарат. Припоминаю, где видела телефон в последний раз. На приборной панели в машине рядом с моим. Снова всматриваюсь в его лицо. Стараюсь размышлять логически. «Что нужно делать, когда человеку так плохо?» Я снимаю свитер через голову и укрываю им папину грудь. «Мне нужно сбегать за помощью», — говорю я. Папа снова поворачивает голову, морщится от напряжения. «Ничего, если я оставлю тебя ненадолго». Он тяжело дышит, в горле у него что-то хрипит. Я пытаюсь уложить его спиной на землю, стараюсь повернуть так, чтобы он расслабился. Он все еще вытягивает шею, чтобы разглядеть птиц в небе. «Да забудь ты про лебедей!» Почти кричу я на него. А потом пускаюсь бежать. Мчусь через поле, и ветер теперь дует мне прямо в лицо. От этого на глазах выступают слёзы, и я снова спотыкаюсь о пучок травы. Перепрыгиваю через бревно, огибаю лужи. Я несусь так быстро, как никогда ещё в жизни не бегала. Но и этого недостаточно. И вот я уже у ограды. Практически переваливаюсь через калитку и приземляюсь на колени в грязь. Когда я встаю, одна нога отзывается резкой болью. В ушах стучит кровь, в голове эхом отражаются удары моего сердца. Привалившись к машине, открываю дверь. Хватаю телефон, набираю номер. Дрожащими пальцами никак не могу попасть в нужные кнопки. Делаю еще одну попытку. На этот раз удалось. Щелчок, и я слышу голос дежурного. «Пожалуйста, помогите!» — говорю я из последних сил. «Моему папе плохо».